Глава седьмая. Постоянное желание в и т ь к а ввязаться в какую-нибудь авантюру, чтобы доказать себе и всему миру, что он не лыком шит, сильно осложняло жизнь пацану. И ничего сделать с этой подростковой эксцентричностью было невозможно. Любые разумные доводы разбивались о шило, спрятанное где-то внутри неугомонного паренька, а невероятная б е с ш а б а ш н о с т ь только у с и л и в а л а эффект. Тебе так подраться не терпится, спросил я, поднимая подушку с пола. Ты не понимаешь, это же настоящее дело, настоящая служба княжеству, а вдруг мы поймаем кого-нибудь важного и нам медали за это дадут, п о р о г а м т е б е дадут. Недовольно заметил Берт. Скучные его оба. Махнул рукой в и т е к и отправился умываться. н а р в ё с я он когда-нибудь? Задумчиво сказал Берт, глядя на закрывающуюся дверь. И нас подставит. До сих пор не понимаю, чего ты с ним возишься. Привык. К тому же он мне брата младшего напоминает. Ладно, пора собираться. Мирон ждать не любит. Берт на мои слова скорчил кислую гримасу, но развивать дальше разговор не захотел. Рывком поднявшись с кровати. Впереди маячил действительно трудный день, и пусть мы в отличие от Витька не испытывали особого восторга от предстоящей работы, отказаться от нее в любом случае не могли, а значит сделать ее стоило хорошо. Летний сад, как обычно встретил людей, многоголосием птицы, шумом ветра, играющего в кронах деревьев. Наш небольшой отряд во главе которого вышагивал Мирон змеей вин. т з м е й винтился в густой подлесок, и на этот раз выбранный маршрут вел совсем не к месту силы. Тот путь я уже запомнил, а сейчас мы двигались едва ли не в противоположную сторону. И данный момент заметил не только я, а мы ведь сюда еще ни разу не ходили. Не смог удержаться от высказывания Витек. Не зачем было, ответил Мирон. И на этом конец вопросом. Прибудем на место, я все расскажу. Чем тише вы передвигаетесь по лесу, тем лучше. Здесь граница как никак, и в этих лесах запросто можно встретить совершенно разных личностей. А значит, будет лучше, если ты их услышишь раньше, чем они тебя. А рот закрыл, шикнул на пацана командир. Понял. в е т ч к ретировался от гнева Мирона за наши спины. Дальнейший поход проходил в относительной тишине. Мы все глубже забредали в лес и, по моим прикидкам, пару раз пересекали границу к н я ж е с т в заходя иногда на территорию противника. Однако особых беспокойств это не вызывало. Насколько мне было известно, средств дистанционного обнаружения в этом мире еще не придумали. Магия с подобными задачами не справлялась, а местная техника была слишком слабо развита. Имелись, правда, локальные магические сигнализаторы, такие, например, использовались в интернате. Но вышитый знак, украшавший одежду курсантов, работал на малой дистанции, да и обмануть его человеку, обладающему магией, не составляло особого труда, хотя об этом я узнал совсем недавно. Зато подобные вещи неплохо себя зарекомендовали в тюрьмах и каторгах. Заключенным набивали татуировки, благодаря которым можно было отслеживать местоположение их носителей. От побегов, впрочем, подобные меры не слишком спасали. Заключенные вместе с кожей с д и р а л и ненавистные знаки и пускались в бега. Иногда даже удачно. Об этом нам поведал паренек из интерната. Отец у него умудрился выбраться из тюрьмы и не придумал ничего лучшего, как вернуться в родную деревню. Там его и повесили. Но перед этим он успел рассказать свою историю сыновьям и остальным желающим. Прошло еще несколько часов, прежде чем мы добрались до нужного Мирону места в лесу. Чем уж этот небольшой пологий лог, поросший по обеим сторонам кустами и кривыми деревьями, приглянулся командиру, я так и не понял. Однако он явно знал, что делает. Мужчина остановил нашу небольшую колонну, не доходя нескольких метров до конечной точки маршрута, и минут десять внимательно осматривал траву, листья и ветки деревьев. Увиденная Мирона, судя по всему, удовлетворила. Он приглашающимахнул нам рукой и, дождавшись всех участников сегодняшнего д е й с т в а начал инструктаж. Тропа рабочая, я ее давно заметил, п р и но оставил дозревать. Пора сорвать ягодку. Ходят тут часто, так что к вечеру стоит ждать гостей. Вы трое остаетесь здесь. В логе вас услышать или увидеть случайно не должны, а я пойду вперед. А с вами можно? С надеждой в голосе спросил Витек, парень. Ты пять минут спокойно посидеть не можешь, а хочешь со мной засаду устраивать? Я смогу. Приказ слышал. Из лога ни ногой. Сидите тут как мыши и ждете меня. Я на вас этих дельцов загонять буду и здесь уже не упустите гостей. Сколько их будет? спросил я. Два, три, пять. Скоро об этом узнаем. По этим тропам ходят маленькими группами, а бывают и большие. Бывают, но не здесь. Уклончиво ответил Мирон. Еще раз, сидите тут и не высовывайтесь. По нужде ходим только по одному, чтобы на точке обязательно двое оставались. Как заметите бегущих к вам людей, попытайтесь их остановить, живыми или мертвыми мне без разницы. А если у нас не получится? Посмотрел на командира Берт. Значит хреново вас готовили в интернате. Сделайте так, чтобы все получилось. После того как Мирон покинул лог, мы трое, следуя приказу, затаились в высокой траве. Однако соблюдать тишину долго не удалось, и нарушил ее, как ни странно, Берт. Не понимаю, я чего командир делает. Обязательно нас было тут оставлять. Думаю, это проверка. Шепотом ответил я. Поймаем гастролеров этих, значит, молодцы. А если нет, то и нечего нас на другие дела брать. Как ты их назвал? Оживился Витек. Неважно. Все, молча сидим. Вряд ли нас контрабандисты услышат, а вот Мирон запросто. Он вроде мужик неплохой. Но за оплошность накажет без раздумий. Последний довод, видимо, оказался действенным. На разговоры п о с а н о в больше не тянуло. Чтобы не сидеть в постоянном напряжении, ожидая прибытия контрабандистов, я предложил организовать наблюдательный пункт. Идею поддержали, и вскоре на вершине лога за п о р о с ш и мхом кочкой замер Берт, для пущей маскировки накидавший перед собой рваной травы. Через час я его сменил. в е т ь каму и по обоюдному решению где журсту в не допустили он бы наверняка себя выдал ждать пришлось до самого вечера мы уже начали переживать все ли нормально с Мироном вряд ли конечно с опытным воином могло что-то случиться и наши опасения не имели под собой основания но кто сказал что страх должен быть рационален Вечок несколько раз порывался отправиться к командиру Проверить, что с ним, но нам с Бертом удавалось пока удерживать неугомонного пацана от глупостей. Когда солнце уже клонилось к закату, а в логе начали сгущаться тени, Берт, дежуривший наверху, вдруг оживился и п о л з к о м спустился внизину, стараясь не наделать шума. Идут, ш е п н у л он, приблизившись к нам. Четверо с рюкзаками. Как идут? Удивился Витек. Командир ведь сказал, что он их загонять на нас будет. Уже не важно, прервал я любые разговоры. У нас есть задача, нужно остановить нарушителей границы, а значит, мы ее выполним. Слушайте меня внимательно и не спорьте, времени нет. Берт, ты сейчас дуй поверху лога назад и обходи гостей с тыла. Постарайся, чтобы они не заметили тебя. Твоя задача задержать их, если они надумают бежать. Витек, ты остаешься со мной, готовь рассекающий удар. Все, пора. Слава четверым. Берт не стал переспрашивать и уточнять подробности моего с к р о н н о г о на скорую руку плана и молча скрылся за поворотом лога. Я же в свою очередь оттащил Витька за спину и встал на еле заметную тропку. Спрятаться в логе все равно было негде, оставшееся время потратили на подготовку заклинаний. Маловероятно, что среди контрабандистов мог оказаться одаренный, поэтому я поставил стандартную защиту и начал формировать кинетический удар. Четверо человек, несущие на плечах солидный груз, по определению не могут двигаться совершенно бесшумно, поэтому я сперва услышал гостей и лишь затем их увидел. Какого-то отталкивающего впечатления угрюмые мужчины, одетые в неброские одежды, не производили. Не зная, кого мы ждем, то вполне мог бы принять их за обычных крестьян, ищущих в лесу полезные травы и грибы. Однако род деятельности гостей явно выдавали большие тряпичные рюкзаки на спине и оружие, висевшее на поясе. В том месте, где мы стояли, лок делал небольшой поворот, поэтому заметить нас контрабандисты смогли только подойдя чуть ли не вплотную. Увидев внезапную преграду, лидер четверки опешил, явно не ожидая встретить здесь двух молодых людей в армейской форме. Впрочем, его растерянность длилась недолго. Я даже сказать ничего не успел, как раздался крик: "Вали их!" На мирный исход нашей встречи мужики явно не рассчитывали. Впрочем, не удивительно: велик ли шанс, что в лесу случайно пересекутся дорожки контрабандистов и солдат княжества? Ответ, думаю, очевиден. Звук извлекаемого из ножен оружия разнесся по округе, а в следующий миг трое мужчин бросились на нас, оставив своего лидера позади. е н е т и ч е с к и й удар, который я держал наготове, оказался весьма кстати. Первый нападающий, будто чугунной подушкой по лицу получил, замерев на месте и затормозив остальных. Следом подключился в е т е к и грудь мужчины перечеркнула кровавая полоса. Получив неожиданный отпор, атакующие несколько поумерили пыл. р а н е н ы й упал на землю, а двое его товарищей неуверенно переглянулись в поисках поддержки друг друга. С магами они явно не собирались драться, и после недолгих раздумий рванули в противоположную от нас сторону, туда, куда уже н а м ы л и л пятки их лидер. Пока т р о и ц а отвлекал а нас, мужчина скрылся за поворотом, и мне хотелось надеяться, что Берт успел перекрыть путь отступления. Двое контрабандистов, не получивших урон, путаясь в ногах, бросились к выходу из лога. Кастовать еще один кинетический удар уже не было времени. д а идальность действия простейшего заклинания оставляла желать лучшего, поэтому выхватив из ножен шпагу, я бросился в погоню, крикнув Витьку, чтобы тот оставался на месте и караулил раненого. Никогда бы не подумал, что обычные люди способны бегать так быстро, но, видимо, страх от личной стимулятор спортивных достижений. Неудачливые мужики бежали вперед со скоростью испуганного зайца, умудрившись при этом сбросить тяжелые рюкзаки. Один из которых едва не стоил мне вывиха лодыжки. Как бы н и старались эти двое, но тягаться с магом обычные люди не могли. Я был быстрее и, когда до ближайшего преследуемого оставалось не больше метра, просто чиркнул ему по спине шпагой. У контрабандиста будто тумблер в ы к л ю ч е н и я щелкнул, и он кубарем покатился по земле, от чего мне пришлось менять траекторию, чтобы не столкнулся с ним. Второго бегуна постигла та же судьба, что и его друга. Получив р а н е н и е тот упал в траву, обильно заливая ее кровью. Нанесенный удар, вероятно, слишком сильно ранил человека, и тот вскоре затих. Пока я пытался остановить убегавших, лидер контрабандистов окончательно скрылся из моего поля зрения, и у меня начали появляться подозрения, что он может затеряться в этих лесах. Все же навыками следопыта ни я, ни кто-либо из пацанов не обладал. Однако громкий крик боли вскоре подсказал мне, что Берт успел таки перекрыть выход из лога. Результат нашей короткой стычки оказался таков: два противника ранены, два скончались. Чуть позже выяснилось, что Берт не стал церемониться со своим противником и без лишних эмоций проткнул его шпагой, остановив предварительно магией. Все произошло очень быстро: между началом атаки и предсмертным криком главаря четверки прошло не больше пяти минут. В логе наступила тишина, прерываемая только сто нами раненых, один из которых тот, что первым получил шпагой по спине, в любой момент мог отправиться к милосердной матери. Рана на спине оказалась действительно очень серьезной. Зря мужички сбросили свою ножу, лишившись защиты сзади. Скорость их увеличилась не на много, а вот шпага моя легко добралась до тела. Впрочем, мне уже лучше. Не убивай, прошу, не убивай. Послышался шепот и с т е к а ю щ е г о крови человека. Что в мешках? Адигост! Что это? Камень. Я не знаю, зачем он нужен. Встать можешь? Мужчина осторожно приподнялся на колени, а затем, издав протяжный стон, упал обратно. В итоге пришлось тащить его за ноги к точке сбора. В том месте, где остался Витек, к счастью, никаких перемен не произошло. Все так же на земле сидел перемазанный в крови пленник. А рядом стоял суровый непривычно серьезный парень. Этого тоже посторожи. Я пока их мешки принесу, приказал я. О, остальные где? Ушли? Нахмурился Витек. Умерли. о тыскать брошенные мешки труда не составило. Не так уж и далеко успели убежать контрабандисты, прежде чем их удалось догнать. И пока я закидывал увесистые баулы на спину, подошел Берт, волоча за собой убитого человека. Не ранен? спросил я. Ни царапины. Успокоил меня он. Трупы мы после небольшого совещания все же решили сложить в одно место. Придет командир, пусть думает, что с ними делать. К тому же я запретил открывать мешки контрабандистов. Мало ли там какая-нибудь дрянь с п р я т а н а А вот поговорить с ранеными мне никто не мешал. Получивший удар по спине был уже совсем плохо и потерял сознание. А вот второй отделался только разбитым носом до да глубокой ц а р а п и н о й на груди, так что отвечать на вопросы он мог. Куда вытащили Адигост? – спросил я. Савелий Ершов начал говорить мужчина, но его грубо перебили. А вот это уже не ваше дело, ребята. Как черт из табакерки на вершине лога показался Мирон. Командир, казалось, все время стоял рядом и только искал момент, как бы эффективнее появиться. Почему? Потому. А вы молодцы. Мирон сменил тему. Не ожидал. Мы могли их всех убить. А так у нас есть пленник. Дарил еще раз. Вы молодцы, справились с четырьмя взрослыми мужчинами. За это хвалю. Но пленный нам без надобности. Если мы поймаем заказчиков, то на какое-то время поставки контрабанды прекратятся, и ловить нам будет некого. В глазах пленника появился ужас, и улучив момент, когда на него никто не смотрел, он попытался сбежать. н о м е р о н сделал короткое движение рукой, будто бросил что-то, и человек, получив удар в спину, бездыханно упал на истоптанную траву. увиденное слегка шокировало пацанов. в и т о к и б ё р т замерли, переводя взгляд с командира на мертвого человека. н у что вы так на меня вылупились? Нахмурился Мирон. Ему все равно грозила казнь. Отвели бы мы его на заставу и зачем? Чтобы его там сдернули? Так даже милосерднее получилось. Командир что-то не договаривал. с а в е л и й Ершов. Имя мне абсолютно ничего не говорило. Но Меррон явно знал, о ком идет речь, и не хотел, чтобы мы услышали ответ пленника, а это мне совершенно не понравилось. Времени на обдумывание случившегося командир нам не дал, велев обыскать трупы на наличие ценностей. Шок от убийства пленника быстро прошел, и Берт, выслушав приказ, без каких-либо колебаний отправился выворачивать карманы контрабандистов. Я после некоторых раздумий также присоединился к этому занятию. Имелась у меня надежда отыскать что-нибудь важное, а вот Ветчок перебороть себя все-таки не смог. Несмотря на свою браваду к виду мертвых людей, парень пока не был привычен. Нашей добычей стало немного наличности в виде бумажных ассигнаций и медной мелочи, пара неплохих ножей, серебряные часы на цепочке и четыре и з о г н у т ы е шпаги. Разнообразная мелочь вроде огнива и скудного провианта нас не заинтересовала. А вот каких-нибудь документов, на которые я рассчитывал, убитых не обнаружилось. Пока мы занимались мародерством, Мирон без тени сомнений прирезал последнего живого контрабандиста и приступил к ревизии их мешков. Что такое, а д е г о с т Подошел я командиру, когда тот вытащил на свет продолговатый камень серого цвета. Довольно ценный продукт. Используется в медицине, насколько я знаю. Если хочешь, спроси у нашего лекаря. Вряд ли, конечно, он тебе расскажет, но попытаться можешь. Кстати, слухи до меня дошли. Друг твой Виктор часто возле лазарета трется. Не скажешь почему? м е д с е с т р а т а м ему приглянулась. Ответил я недовольный, что Мирон опять съехал с темы. Любаш, что ли, это он зря. К ней обрезков яйца подкатывает. Пусть лучше пацан держится от нее подальше. Я серьезно, поговори с Виктором. Меня он вряд ли послушает, даже если прикажу. А вот ты вроде пользуешься у него авторитетом. Хорошо, в о то отлично. Командир хлопнул меня по плечу. Так, мешки на спину, оружие тоже и вперед. Заночуем где-нибудь подальше отсюда. Мы так и оставим тут тела? Удивился Витек. Они же к милосердной матери тогда не уйдут. Сказки жрецов. Если ты жил достойно, то не важно, как тебя похоронят. Черную душу ни один обряд не сможет отправить на вечную дорогу, а достойные люди туда все равно доберутся. Так что не переживай за них. Все равно неправильно это. Уже тише, сказал Витек, но дальше спорить не стал и взвалив на плечо мешок, начал карабкаться по склону, а следом за ним потянулись и остальные. Шагая по темнеющему лесу с довольно тяжелым рюкзаком, набитым непонятным камнем, я пытался проанализировать все произошедшее. То, что Мирон нас проверял, уже не подлежало сомнению. Уж слишком быстро он появился, когда схватка завершилась. Наверняка находился где-то поблизости и наблюдал за нашими действиями. Не скажу, что такое поведение мне понравилось, но и претензий командиру я не имел. А вот что действительно напрягало... Это дальнейшие действия. Бред про то, что выйти на покупателей контрабанды, глупая затея, я о т бросил сразу. м и р о н видимо, просто не ч е л н у ж н ы м придумывать более правдоподобную причину своего поведения. При любых раскладах п л е н н и к а требовалось допросить, а дальше уже решать нужны нам заказчики или нет. Но командир просто слил мужика. Стоило ему только упомянуть его савелий е р ш о в е Вывод напрашивался очевидный. Мирон не хотел, чтобы мы или кто-либо другой услышал лишнее. Вполне вероятно, что человек, кучу времени проводящий на границе, как-то связан с контрабандистами. И допустим, сегодня мы устранили чьих-то конкурентов, а что, версия достаточно правдоподобная. Надо бы поспрашивать на заставе, вдруг кто-то слышал имя Савелий и е р ш о в Но только очень аккуратно. Доверие к Мирону у меня поубавилось. Начну я наводить справки, а на следующий день потеряюсь где-нибудь в лесу. Следует быть крайне осторожным. Затем на добраться до заставы нам не удалось. Впрочем, это было и так понятно. о т д а л и в ш и с ь на несколько километров от лога, где остались лежать четыре мертвых человека, мы расположились на ночевку. Командир, как всегда, заставил нас натаскать сухих и не очень веток для костра. А когда вся наша небольшая компания собралась, у в е с е л о потрескивающего огня, обратился к у р с а н т а м Вижу, вопросов у вас накопилось. Не переслушать. Но ну, чего молчите? Задавайте. Вы специально нас одних оставили, а говорили, что на нас этих людей загонять будете. Тут же выпалил в е т е к Ну для начала не совсем одних. Я всегда рядом был. А в целом все правильно. Должен же я был проверить, кто из вас чего стоит. Мы могли упустить этих людей, заметил Берт. Значит, была бы у вас потом увлекательная погоня. Ну а если честно, то я рассчитывал, что кто-то убежит. Однако вы справились. Даррелл, твоя идея была отправить Берта перекрыть лог. Молодец, хорошо придумал. Берт, ты тоже сработал отлично, хвалю. А я надул советок, и ты все сделал правильно. Не убежал, магией вовремя воспользовался. В общем, хорошая вы команда, не ошибся я в выборе. Все, отдыхаем до утра, а завтра на заставу вернемся. Замолвлю за вас словечко перед полковником. Может, когда-нибудь и в город вас отпустят. Молодец, командир. И похвалил каждого, и плюшек пообещал. Пацаны прям р а с т е к л и с ь от теплых слов. Не г л у п о й он мужик, явно знает, как найти подход к людям. Это, кстати, прекрасно подтверждал тот факт, что м и р о н в отличие от остальных магов привечали обычные солдаты. Костер постепенно прогорел. Дождя, судя по небу, усыпанному звездами, не намечалось. Лес шумел, л и с т в о и говорил с нами голосами птиц и мелких грызунов, ш у р ш а щ и х в листве. Идилия. Я чувствовал себя так, будто находился в подмосковном лесу на пикнике с друзьями. Не хватало только музыки и банки пива в руке. Однако тяжелые мысли не давали расслабиться. Спать не хотелось. Пацаны, закончив разговоры, завернулись в плащи и улеглись на траве, подложив под головы сумки. Мирон также собрался на боковую, а я все глядел на мерцающие угли. Красные огоньки то становились ярче под дуновением ветра, то покрывались пеплом и будто засыпали, готовясь окончательно исчезнуть из бренного мира. А в нескольких километрах от нас лежали четыре мертвых человека, которым сегодня очень не повезло.